Да-да, конечно. Так я и буду кормить ее хлебом с молоком. Нет уж, дорогая мисс Полли, не позволю я морить голодом мою бедняжку только за то, что она наревелась и заснула. Нэнси вошла в комнату и вытаращила глаза от удивления. Полианы нигде не было. Куда ж ты девалась? «Куда же ты девалась?» Она выбежала из дома и со всех ног бросилась к старому Тому, Том! который все еще работал в саду. «Мистер Том, этот чудесный ребенок исчез. Она, видимо, унеслась туда, откуда к нам пришла. Верно, она сейчас в раю, бедняжка моя. О, мистер Том, о, несчастная моя маленькая овечка. Она, о, она велела мне накормить ее на кухне хлебом с молоком». И это когда она уже вкушает с ангелами Ищет мой, бедненький, мой ангелочек Исчезла? <свистly> <свистly> У ангелов? Да, милая моя, мне тоже сдается Что она решила забраться поближе к Богу Взгляни-ка туда Нэнси взглянула Полиана стояла на скале, и ее щуплая фигурка рельефно выделялась на фоне окрашенного закатом неба. «Если она и решила таким образом попасть в рай, то сегодня ей это не пройдет. Уж помяните мое слово, мистер Том!» Задыхаясь от бега, Нэнси добралась, наконец, до вершины большой скалы. «Домик мой с полисадником». Как же ты меня напугала, Миша. Простите меня, пожалуйста, но я и не думала вас пугать. Правда, папа и женская помощь тоже сначала пугались, когда я делала что-то такое. А -а -а. Но потом они привыкли. Они поняли, что со мной всегда всё в порядке и больше не волновались. Ты понимаешь, я ведь не видела, как ты ушла. И мне показалось, что ты улетела сквозь крышу. Вот так мне и показалось. Так и показалось. А я так и сделала. Только я улетела не вверх, а вниз. Я спустилась по дереву, которое растет возле моего окна. Челочки в моей панталончике. Ну и дела. Какое-то время они шли молча. Солнце зашло, и небо начало быстро темнеть. Полиана покрепче прижалась к Нэнси. Знаете, мне кажется, я все-таки рада, что вы немного испугались, потому что иначе вы бы за мной не пришли. И Полиана зябко передернула плечами. Она очень боялась ходить одна в темноте. Ягненочка мой, бедненькая моя, боюсь, я не смогу тебя порадовать. На ужин для тебя ничего нет, кроме хлеба с молоком. И есть тебе придется вместе со мной на кухне. Я люблю хлеб с молоком. Видите, мне совсем не трудно радоваться. Ну, сдаётся, мне тебе ничему не трудно радоваться. В этом-то вся и трудность нашей игры. Игры? С тобой как, всё в порядке? Конечно. Мой папа научил меня играть в неё, и это очень здорово. Мы начали играть в неё, когда я была ещё совсем маленькой. Потом я рассказала о нашей игре в женской помощи, и они тоже стали играть. Ну, не все, а некоторые. А как это? Никогда ещё не слышала, что вы играли в радость. Это началось, когда нам среди пожертвований достались костыли. Костыли? Да. Мне тогда ужасно хотелось куклу. Mm. А леди мне ответили, что кукол никто не жертвовал. Поэтому вместо куклы посылают маленькие костыли. Они могут тоже пригодиться. Ну, mm -hmm, пока я не вижу ничего забавного. Что это за игра? Просто глупость какая-то. Да вы не поняли. Наша игра в том и заключалась, Чтобы радоваться, несмотря на то, что радоваться вроде бы нечему. Вот мы с этих костылей и начали. Да как же можно радоваться, когда ты ждёшь куклу, а тебе присылают костыли? Можно, можно радоваться, можно, можно. Я тоже сначала подумала так же, как вы, но потом папа мне всё объяснил. Может, поделишься, кажешь милость. А вот слушайте дальше. именно потому и надо радоваться что костылей мне не нужны вот и вся хитрость надо только знать как к этому подступиться и тогда играть не так уж и трудно да просто бред какой-то никакой не бред мы с тех пор в нее все время с папой играли вот только только все-таки в нее иногда очень трудно играть например когда твой отец уходит в лучший мир и у тебя не остается николай Именно. И когда тебя запихивают в каморку на чердаке, в которой даже мебели-то пристойной нет. Вообще-то я сначала расстроилась. Мне так хотелось жить среди этих красивых вещей. Я вдруг почувствовала, что просто не могу играть в свою игру. Но потом я вспомнила, что ненавижу свои вишнушки. И тут же порадовалась, что у меня нет зеркала. Ну а когда я взглянула в окно, мне стало совсем хорошо. Мне не приходится тратить на это много времени. Но теперь мне, наверное, будет труднее, ведь папа нет, а одной играть не так-то легко. Я вот надеюсь, может быть, вы… Не больно-то хорошо, я смогу играть, но всё-таки постараюсь, вот так тебе и скажу, постараюсь, постараюсь, так и скажу. Тетя Поли сидела с книгой в руках. Заметив племянницу, она перестала читать и окинула ее холодным взглядом. Мне очень жаль, Полианна, что все так вышло. Конечно, мне не хотелось в первый день заставлять тебе есть хлеб с молоком. Что вы, тетя, я очень рада. Я люблю хлеб с молоком, и Нэнси мне очень нравится. Мы так хорошо поужинали вместе. Пора ложиться спать, Полианна. я выдался сегодня нелегкий день а теперь подик на энси попроси у нее свечу только смотри будь со свечой осторожно завтрак в половине вось надеюсь ты постараешься и успеешь к столу ну спокойную ночь по ли она подошла к тете и обняла ее так нежно словно была с ней знакома всю жизнь да чего же мне у вас хорошо я знаю мне будет очень хорошо жить с ваком Я знала это уже тогда, когда ехала к вам. Доброй вам ночи, тётя! Да, да это просто необычайный ребёнок. Она, видите ли, рада, что я её наказала и оставила без ужина. И она просит меня не переживать по этому поводу. Ей будет хорошо со мной жить. Хм-хм. Чудеса, да и только. А четверть часа спустя в маленькой коморке на чердаке одинокая девочка лежала, уткнувшись лицом в подушку, и тело ее сотрясалось от беззвучных рыданий. О, папочка, я сейчас совсем не могу играть в нашу игру. Совсем не могу. Но, боюсь... Даже ты не смог бы мне сказать, чему радоваться, когда спишь в темной страшной комнате. И еще совершенно одна. Ах, если бы я была хоть чуть-чуть поближе к Нэнси или к тете Полли, тогда, наверное, я смогла бы радоваться.